Глава восемнадцать. Наверное, худшим врагом в этой жизни я считаю отнюдь не суматоху или алхимика. Первая – обычная безумная дура с невероятным запасом удачи и магии. Второй – ученый, которому лично меня было глубоко наплевать, пока его дочурке ничего не угрожало. Злейшим противником смело можно назвать стереотипы, гнусные шаблоны, что въелись мне под кожу за время просмотра сотен фильмов и чтения тысяч книг, настолько, что я был железобетонно уверен, когда все начнется, то мы с грёбаным Крюгером ломанемся во дворец, поля из пушек во все стороны. Свергать, так сказать, короля, а затем счастливый конец. счастлив улыбаются, машут флагами а я гордо ухожу в закат неся кота и сжимая свободной рукой ягодицу у рядом шествующей за идиотизм впрочем самобичевание ничуть не мешает мне вынуть пистолеты звучно взвести курки а затем медленно повести пушками в разные стороны в многозначительном жесте господа чуть глухо но очень убедительно произношу я вы только начали а уже грызетесь это не дело господа умерьте пыл у вас впереди море работы и море денег не лезь не в свое дело умник рычит гном по имени жура обладатель скверного характера и дефицита пальцев на руках. Какого демона ты вообще здесь забыл? И пушки достал, хрипит другой. Что, хочешь нас порешить? Когда работу сделаем сучью? Если вы будете друг на друга кидаться, то прострелю каждому колено, хмыкаю я. А затем заботливо перевяжу, потому как третьему нужны все вы. Господа, не льстите себе. Вы работаете за деньги. За большие деньги. За огромные, сука, деньги, которые никого, кроме вас, не интересуют. Здесь и сейчас берут страну. Так что кончайте волноваться от моего присутствия. Тем более, что скоро я вас от него избавлю. Найдите общий язык, пока дядя Дрейк удерживает вас от матери Ах ты, Жура изрыгает забористое и длинное ругательство, но потом скромно молчит, когда я искренне интересуюсь, пробовал ли он когда-нибудь свежее яйцо. Учитывая, что к этой достойной всяческого уважения расе в этом подземном укрытии принадлежит только он, намек пронзительно ясен. Зато господа воры, бандиты и криминальные лорды успокаиваются, их первичная лихорадка сходит на нет, и вскоре, спустя круг огромных кружек крепчайшего кофе, они действительно сбрасывают нервную трясучку, начиная деловито руководить своими приспешниками через трубки переносных, всего по шесть насильщиков на каждого радиостанций. Не весть откуда в изобилии поставленных кем-то из знакомых Крюгера. Курю, выдуваю дым через новые дырки в полумаске. Работа кипит. Все началось с того, что в Исхате ранним утром исчезла связь. Вся. Там, где можно было перерезать провода, их перерезали. Все ключевые коммутаторы, все станции радио и телеграфной связи, разбросанные по столице, ломались, поджигались, портились. Второй фазой пошли штурмы городских резиденций должностных лиц, осада управления разведки, где раньше рулил всем барон Вейд, срочная эвакуация промышленников и купцов. Последних буквально выдирали из домов, семьями в одних сорочках, закидывали на телеги и немногочисленные трофейные автомобили, а затем везли за город. Атака на военные базы, расквартированные вокруг столицы, заставила меня молча захлебнуться в восхищении. Она была проста, изящна, внезапно, Как удар спящему человеку ниже пояса И столь же эффективна Два воздушных шара в ночи, поднимающих по одному не очень-то и умелому колдуну Каждый из них запускает по планеру Первый планер содержит в себе заряд безобидных, но очень громких взрыв-пакетов А вот второй, подлетающий с опозданием в минуту Распыляет над военным городком с помощью того же взрыв-пакета 6 килограммов хинтаря, едкого наркотика Взаимодействующего со слизистыми у живых организмов Резь, жжение, отвратительное ощущение, ерунда А вот многочасовой кайф после Одним этим простым жестом, одним только вывертым своего гениального больного рассудка, Крюгер вышел в дамки. Вырвался даже не из грязи в князи. О нет, он сверхновый вознесся из-под говен эсхатской столицы прямиком в небеса. Сидящий через стенку от нас одноглазый еще продолжал работать с радио, в то время как весь эсхат, весь этот чертов город, уже раскинулся перед ним без одежды. Раздвинул коленки, протянул ручки, а затем страстно прошептал «Возьми меня, я вся твоя». А я сидел и караулил пятерых уголовников, чувствуя себя именно тем, кем всегда был. Не гордым попаданцем, не гостем из более продвинутого и правильного мира, не избранником бога, а простым и скромным забойщиком. Это было унизительно. Дрейк, вторую дверь, ведущую в общие коридоры внутрь нашего помещения, заставляя его обитателей нервно дергаться, сунула зеленая и красноголовая мордашка Стеллы, затянутой в военную униформу. «Я пошла. Меня зовут. Будь осторожна!» – просипел я в полумаску. «И выбери нам лучший». «Да». «Скоро все начнется». И оно началось. Крикс! негромко, но внушительно окликает меня выглянувший из своей радиорубки Крюгер. «Черт! Все-таки вариант 2. Вздыхаю, встаю. Как он тебя назвал?» Дрожащим голосом быстро спрашивает гном Жура, но я не отвечаю, а начинаю стрелять. По одной пуле каждому из пятерых с двух рук одновременно. На пять выстрелов уходит около двух секунд, так что сидящие разумные просто не успевают поверить в происходящее или хотя бы его осознать. Кроме Журы, разумеется. Но увечный гном получает пулю первым». «Все?» — снова высовывается Баск с удовлетворением озирая дохлых криминальных боссов. «Молодец! Чисто! С их замами тебе проще будет?» — хмуро интересуюсь я, дозаряжая магазины. «Уже все схвачено!» — отмахивается революционер. Он бодр, весел, заряжен энергией и явно нюхнул что-то незаконное. Баск весело скалится, глядя на раскинувшего мозгами Джейси. «Идем, товарищ! Нас ждут великие дела!» херов Несу саблю в левой руке, шагая рядом с Басхом. Тот, остановившись на секунду, достает из кармана странный ярко-зеленый блестящий металлом значок, присобачивая его мне на шляпу. «Нужно для опознания». Чего? Тело? Нет, точно такой же блестит у Басха на груди Он, кстати, одет очень похоже на меня Сплошная кожа черного цвета, в которой эволюционеру слегка неловкая. Судя по всему, из-за веса Скрытая броня Из оружия один пистолет Новая остановка в конце коридора Смотрим друг на друга Пока мы наедине, Крикс, один момент Взгляд Михаила становится предельно серьезным Чтобы у нас не возникло ситуации, где ты меня после всего берешь за грудки, требуя свою плату Говорю сразу Я владею информацией по Адамсам Важной информацией Но это еще не все Есть кое-что еще Важное, разумеется. Так что будь уверен, я тебе оплачу весь счет. Плюс чаевые. Вопросы? Почему все тебя зовут третьим? Ляпнул я, не зная, как вообще реагировать на такую информацию. Засранец застал меня врасплох. У меня было два старших брата. Подняв брови в удивлении, поведал Баск. Они научили меня всему плохому, что я знаю. Познакомились с Шантропой, ввели в общество, а затем так и прилипло. Больше нет вопросов? Ня. Ты сегодня просто прекрасен, Крикс. Держи свой рюкзак с крысами. Я уже задолбался его тащить. В последнем из больших проходных помещений под канализационной системы нас ждут два десятка вооруженных до зубов разумных. С первого взгляда видно, что это тертые калачи, стреляные воробьи и ублюдки, не уступающие по бессовестности должникам. Ноль страха и агрессии, куча старых шрамов, мертвые взгляды. «Наемники. Третий. Жутко улыбается ртом, в котором не хватает половины зубов, один из них, выбритый до синевы на роже и голове тип. Просрался, наконец. А то мы уже спать собрались. Здорово, грабители. Евы. Безмятежно машет им рукой баск. Готовы сдохнуть за большие деньги. Как всегда, сплевывает на пол тот же тип, двигая в мою сторону». А это кто? Твоя подружка? Это должник, дети свиньи. Если попробуете меня снова кинуть, то он отрежет вам... Да все он вам отрежет, понятно? Баск не мелочится Ну или просто вштырен. Одноглазый широко улыбается, кивая на груду какого-то яркого тряпья, лежащую в углу комнаты. Надеваем, господа. Все надеваем. Кто без этой тряпки и с оружием в руках, тот цель как для вас, так и для остальных повстанцев в городе. Тряпки это яркие назойливо-зеленые понча с неровно накрашенным на них знаком революции. Идиотизм, подобный надевать на себя в перестрелку или бой, но в данном случае нет. Идет штурм, резкий и беспощадный Ни у кого не будет роскоши играть в перестрелки Если с третьего упадет хотя бы волосок Вы покойники Информирую я наемников, а следом затем без затей Стреляю себе в ладонь левой руки из пистолета Показываю собравшимся целую конечность Короткая демонстрация моментом преисполняет Всех вокруг любовью и взаимопониманием Впрочем, никто особо не против Так, слегка пыхнули опаской и все Выходим на местном базаре Все вокруг уже оцеплено повстанцами Бои идут по всему городу Ну как бои Перестрелки на легком оружии. Армия кайфует, полицейские участки горят, сопротивление лишь очаговое. Кого-то грабят, этот тот -то отстреливается. Классика. Везде, кроме предместья дворца. Там нас ждет гвардия, полк регуляров, может быть еще телохранители тех, кто не успел улететь. А не успевших должно быть много, так как воздушные порты были целью номер один, как и зона подлета к самому королевскому дворцу. Здесь нас встречает очередная толпа, человек в 100. морды менее прожженные, чем у наемников, куда больше энтузиазма, только флажков не хватает. А не, вон две дородных возбужденных девицы развернули флаг и машут им как дуры с экзальтированными рожами. Ну куда же они такие откормленные, да в перестрелку будущую? Не мое дело. В глазах рябит от ядовитой зелени, надетых понча. Мое дело стоять и смотреть, как Баск имеет мозг собравшимся, а заодно отслеживать округу, вычисляя его потенциальных убийц. Таких тут нет. Все оцеплено за квартал вокруг. Вот когда начнем двигаться, все может измениться иначе. Бдительности на всякий случай не теряю. Баск что-то узнал он нужен. Речь у него короткая, громкая, проникновенная. Убить, отнять, поделить. Взять свою жизнь в свои руки. Справедливая цена за собственный труд. Избавиться от безумных налогов. Снять с шеи ермо диктатуры. Не кланяться никому, кроме единой верховной власти. Армия, фабриканты, народ едины. Возьмем же силой оружия то, что наше по праву, братья и сестры. Народ орал силой, потрясал оружием, брызгал пеной и сверкал очами. И ведь не простые же люди, а специально отобранные на штум дворца. Стрельные и опытные, если не считать двух балбесов с флагом Чего и доверчивые. А вот дальше случился очередной сюрприз. На пустую базарную площадь, лишенную ларьков, навесов и обвешивающих всех продавцов, въехали пять броневиков, не настоящих, конечно же. Они что вроде советских зилов, с кунгами обшитыми дополнительными стальными листами, от чего хрипящих и завывающих примитивными движками снатуги. Но он такой безрыбный день, это были буквально камчатские крабы. Кстати, о крабах. Раздавшийся грохот и ляск перебил прочувствованный спич Крюгера, заставив всех обернуться в сторону, откуда на площадь в пол легкий танк. Шесть массивных железных коней поочередно крошили камни в щебенку, перемещая небольшое тело, представляющее из себя раздутое топливное брюхо и массивную голову, увенчанную аж тремя пулеметами. Знакомая, хоть и непопулярная конструкция, вспомнила рассказы Стеллы о ее покойном многоногом тракторе. Жрет напитанное магией топлива, жутко затратный в обслуживании и поддержке, малый переносимый полезный вес, но очень высокая проходимость по бездорожью и в лесу, ради чего и создан. Небольшой собственный вес и минимальные требования к экипажу позволяют скидывать такую раскаряку с дирижаблей там, где окопались пехоты части неприятеля, а вот она их косит быстро и решительно. Здесь и сейчас Краба-танк был представлен Крюгером как защитник наших тылов, а в будущем и главный штурмовой элемент, от чего раздалось еще больше восхищенных воплей. Поднакачав народ лозунгами и обещаниями, Баск велел бойцам грузиться в Кунге. «Мы выдвинулись на дворец. Я и Крюгер ехали в третьей машине, за которой гуськом бежали наемники, откуда-то вытащившие легкие, но довольно удобные на вид щиты. Мужики деловито пыхтели, посматривая по сторонам. Вокруг машин, сколько оставалось места, бежали другие повстанцы, неосознанно жмущиеся к стенам. Было сложно определиться, что заставляет сильнее нервничать. То, что ждет нас впереди, или возбужденные вооруженные дилетанты по бокам. Высунувшись люк, я оглянулся назад. Там, далеко заторопливо перебирающим механическими конечностями танком, прущим за кавалькадой машин задом наперед, по крышам, Прыгала еле заметная даже для меня фигурка кота. Волди следовал за мной и нового пути для него просто не было Пойти не так могло абсолютно все Стелла, отправившаяся в воздушный порт, могла поймать пулю Крюгер мог предать или подставить Могла возникнуть ситуация, в ходе которой мне придется срочно сматывать удочки из эсхата Бросать кота я не собирался, поэтому тот следует по моим следам Когда начнется заваруха, либо когда мы войдем во дворец Волди будет прятаться и злиться Маленький четвероногий комочек гнева я найду через любые препятствия Первая стычка случается через километр-полтора пути Пара полудурков начинает Положно поливать первый из броневиков очередями с третьего этажа. Напряженные нервы повстанцев тут же дают сбой, отчего в несчастное окно, откуда неслись вспышки, влетает целый шквал свинца. С полудурками все отлично. Они спрятались и кашляют. А вот от мысли, сколько патронов потрачено зря, у меня начинается изжога. К моменту, когда наш автомобиль едет мимо, один из полудурков решает сыграть в героя еще раз и высовывается, но лишь для того, чтобы поймать мою пулю в горло. Твою мать! С этим воплем я отбрасываю свой отлично пристреленный автомат, выдрав предварительно из него магазин. Обе его части. отломил рукоятку к чертовой матери. Задержут наемники. Я тыкаю пальцем в ближайшего повстанца вооруженного тем же шагом. Боец, дай-ка свой убойник. Хер тебе! Отвечает мне лихо боец под еще более громкое ржание наемников. Хороший ответ, но неверный. Стреляю парню из пистолета, аккуратно и нежно сжимая последний в ступню. Там, конечно, мяса маловато будет, но на войне лишней жалости не место. Повстанец с воплем падает, держась за ногу. Я с воплем сейчас помогу, спрыгиваю с грузовика, подбегая к пострадавшему за правое дело. На перевязку, конечно, времени нет, но уж выдрать у парня пояс да наложить жгут, дело нескольких секунд. «Боец, ты ранен, но твое оружие послужит революции. ободряющий хлоп и орущего парня по плечу, роняя его на брусчатку, а затем легко догоняя совсем недалеко ушедший грузовик. «Вот теперь у меня снова есть автомат». «Вот сука!» — слышится проникновенное сзади. «Нет, ну ты видел?» Видел? А что вы хотели от должника, придурки? Рычит тот самый бритый тип. Слово должник расходится кругами по сопровождающим броневики повстанцам, и теперь они периодически косятся на меня. Ну хоть оружие не направляют, и то хлеб. Грозящий кулаком из недр-грузовика Крюгер, скорчивший устрашающую гримассу, также расценивается мной, как предупредительный выстрел в воздух. Стрельба стоит по всему городу, одиночные выстрелы ружей и дробовиков, короткие очереди, сухие кашляющие хлопки пистолетов и револьверов. Крики много. Сейчас всего-то около 6 утра. Через час, если верить едким комментариям высунувшегося из люка Басха, в Эсхате будет царить полный хаос. То есть повальные грабежи, поджоги, изнасилования и прочие прелести торжества простого народа. В принципе, это и было основным мотивом у 90% взявших в руки оружие во имя революции. Ну, почти как у нас. Жара началась, как только наша колонна ворвалась на территорию элитного центрального района города, примыкающего к дворцу. Стрельба во все стороны пошла сразу, начавшись внезапно даже для меня, ошарашенного количеством серых и красных аур в поле зрения. Здесь В высоких красивых трехэтажных домах жили обеспеченные граждане из хата, до которых поздно дошло то, что творится в городе. Попав под хаотичный обстрел, мы начали полить в ответ по окнам, вынуждая местных бюргеров пригибаться за укрытие и молиться. Машина, на которой я сидел, басовито бивикнула пару раз, отчего вся колонна тут же ускорилась. Медленно поехал лишь последний автомобиль, прикрывающий сгрудившихся за его боком наемников. Но тем мало чего грозило. Развернувшийся на месте танк-паук, начал поливать свинцом окна, из которых по нам ранее стреляли. А потом так и вовсе, вцепившись вцепивш лапами в здание пополз на крышу. От подобного зрелища я аж забыл, что нужно стрелять, получив при этом пару попаданий в голову и тело. Гневный вопль Басха слегка отрезвил и привел в чувство. «Подумаешь, засмотрелся», — проворчал я, поводя автоматом по сторонам. «Где еще увидишь такое зрелище?» В ответ снизу полился один только грязный мат, причем из уст всех собравшихся. Нежные какие. «На самом деле все происходящее было нечестно». Вот ты, уважаемый в обществе отец семейства с хорошей должностью и зарплатой. В городе беспорядки. тебе нужно защитить свою семью и нажитое имущество. Ты достаешь из своего оружейного шкафа винтовку, а затем трясущимися руками выщелкиваешь возможных мародеров, убийц и грабителей. Видишь подозрительную машину, на которой с автоматом сидит крайне подозрительный тип в шляпе, очках и маске, с оружием в руках, удачно отвернувшийся от тебя. Ранняя побудка, страх за семью, злость, отчаянное желание защитить свое. Ты не можешь удержаться от выстрела. Более того, ты попадаешь подозрительному гаду прямо. В грудь от чего того ощутимо шатает назад. Теперь нужно спрятаться, просто пригнуться. Но нет, увы, кто-то выключил свет совсем навсегда. у подозрительного типа, в которого ты так удачно попал, кроме пули непробиваемости еще и зверская реакция, а также навыки стрелка зашкаливающего для смертных уровня. Итог ты труп. Жена в шоке кричит, размазывая слезы и твои мозги по лицу, а впереди у твоей семьи полная беспроцветная скорбь. Конечно, если жена, то есть вдова, догадалась бы надеть самое непритязательное платье, взять за руки детей и побежать из города, то шансы, что они попали бы в беду, были бы минимальны. Кому нужны улепетывающие без чемоданов люди? Но так как она продолжает сидеть в квартире, надеясь не весь на что, то ран или поздно дождется тех кто выломают двери выпытают у нее все о тайниках а затем изнасилуют ее прямо на твоем любимом диване интересно сколько подобных историй я сотворил всего-то за 10 минут поспешной езды до территории дворца наверное около полутора десятков от дворца по нам шустро ударили пулеметные очереди от которых пришлось прятаться во внутреннем дворе местной библиотеки или храма разобрать было сложно нужно было переждать несколько минут пока отставший краба танк не весь каким образом ползущий по крышам догонит нас начав подавлять защитные укрепления противника потому что я видел за Почему дворца своим количеством никак не дотягивали до заявленных ранее баском величин. Именно в этот момент относительного спокойствия к машине подбежал незнакомый мне паренек лет 16 в зеленом пончо и странными косметическими излишествами на лице. Мне нужно к третьему, выкашлял он мне, пытаясь отдышаться. Срочно, Крюгер, там пацан какой-то, поведал я заинтересованно повернутому ухом вверх вождю. Тебя хочет. У него есть что-то на морде? осведомился торопливо баск. Кроме подросткового дебилизма, только белые полосы под глазами, честно ответил я. Это важно. «Прикрой!» Прикрывать пришлось от мужика в рясе с дробовиком, неумело целевшим в нас с чердачного окна. Так и не поняв, кем был этот самоубийца, я был сдернут с удобного нагретого места командирским произволом, вместе с подоспевшими наемниками Крюгера. Пацан же с белыми мазками под моргалами был, мной обнаружен в другом конце двора, рядом с открытым канализационным люком и призывно машущим конечностями. Шо, опять? Непритворно возмущаюсь я про себя, знаками показывая сидящему на крыше Волде, что за мной лезть не стоит. Оказывается, что опять? Отдав приказ остальным дожидаться нашего возвращения... Михаил Баск со мной и наемниками вновь спускается в канализацию с хата, уже давно сидящий у меня в печенках. Забег недолг. Всего три или пять сотен метров по смердящим подземельям с текущим по желобам фекалиями. На половине пути их сменяют темные мрачные коридоры, покрытые пылью. Тайные ходы? Издалека доносятся звуки частых автоматных очередей. Мы идем прямо на них. Спешим к ним, увлекаемые пацаном с необычным макияжем. «Дрейк, вперед!» — командует Баск. «Не стреляйте по тем, кто в черно-серых плащах. Это свои». Они о вас в курсе. Свои, прижимающие плотным автоматным огнем огрызающихся в ответ людей в военной форме, очень странные на мой вкус. Как минимум, тем, что закутаны в кожу, едва ли не хлеще меня, сплошь в массивных противогазах и увешаны снаряженными магазинами. Но выучка у этих парней железная. Не переставая прижимать беглым огнем противника, они кидают на пробегающего мимо меня ровно один взгляд, вновь переключаясь на оценку ситуации впереди, и не попадают мне в спину. А там за стенами и в нишах порядка 10 человек в грязной, но яркой униформе. Сплошь с автоматами, которыми тут же начинают При виде такой удобной мишени, вроде бегущего к ним летящей походкой гнома. Одежду у меня на груди, животе и в паху вспарывает пулями. От глухой боли попадания я сдавлено крякнув, падая носом в пол. Взрыв! осталось четыре гранаты знакомый надрывный вой человека потерявшего конечность стреляю из той же позиции в которую упал целей мало но парочку разумных я успеваю пристрелить так же как и проделать лишнюю дырку в завлекательно дергающейся впереди ноге затем встаю для того чтобы тут же получить прямо в грудную клетку воющий из густок магии оформленный в виде зеленого светящегося черепа все тело содрогается от приступа зашкаливающей боли в глазах темнеет прихожу в себя через некоторое время от того что мне в губы тычут шевелящиеся и кровоточащей тушкой крысы крюгер мать твою онемевший Губы еле шевелятся. А ты думал, в сказку попал придурок? Злой одноглазый раздраженно выдает мне леща, а затем торопливо натягивает полумаску назад. Грохочут выстрелы, слышны вопли паники и страха, визги женщин. А, и хер с тобой! Встает революционер, брезгливо откидывая крысиный труп. Все равно все уже закончено. Ты справился. Поднимай свою тупую жопу, кит. Идем, сейчас будет интересно.